Глава 14. Яна. Громкий звонок в дверь заставляет вздрогнуть. И кого это только принесло на ночь глядя? Недовольно бугню себе под нос и иду смотреть в глазок. Сева! Произношу на выдохе, разглядев в глазок знакомое лицо бывшего мужа. И что ему только от меня нужно? Зачем он пришел? Да, я безумно благодарна ему за спасение своего ребенка, но на этом все. Я уже успела поблагодарить его, и не один раз. Что еще он хочет от меня услышать? Что бывшему, черт возьми, нужно от нас с дочерью?» Перед глазами вновь проносится картина нашей последней встречи четыре года назад. Перед глазами мелькают воспоминания того самого дня, когда Сева привел в наш дом свою любовницу и выгнал меня беременную на улицу. Хоть из-за полученной травмы он и забыл свой проступок, это нисколько не оправдывает его. В моих глазах он как был мерзавцем, так мерзавцем и остался. Я никогда не сумею простить предателя. Я беременна от твоего мужа. Словно на перемотке слова мерзавки, посмевшись заявиться в мой дом, начинают крутиться в моей голове. С тех пор прошло четыре года, а я до сих пор помню каждое слово, сказанное любовницей моего мужа. Я помню ее слова, ее интонации, ее самодовольную улыбку и их поцелуй прямо у меня на глазах. Воспоминания в моей памяти нисколько не поблекли, ведь уже на протяжении долгих четырех лет они приходят ко мне в виде ночных кошмаров. Громко вздохнув, открываю вертушку, нажимаю на ручку и распахиваю дверь. Всеволод, не дожидаясь моего приглашения, перешагивает через порог, держа в своих руках гору пакетов. «Привет, а я к вам в гости». Произносит на выдохе и широко улыбается. «В гости? А разве его кто-то приглашал?» «К нам? Зачем?» Голос невольно подрагивает. «Сегодня я узнал, что у меня есть дочь. Я не собираюсь оставаться в статусе самого ужасного отца и намерен все исправить». Ошарашивает меня громким заявлением и явно не собирается уходить, ставит свои пакеты на пол. Он сейчас сказал, что сегодня узнал, что у него дочь? Мне не показалось? Он серьезно считает, что у него минимальное право называть мою дочь своим ребенком? Да как у него только язык поворачивается? Да как у него только совести хватает? Еще четыре года назад его любовница, глядя мне в глаза, сказала, что она беременна, и что совсем скоро она родит ребенка. Его, черт возьми, ребенка! Он не собирается оставаться в статусе ужасного отца? Серьезно? Пусть бежит к своей Дианке и ей доказывает, что он чего-то стоит, а мне не надо. Еще четыре года назад я поняла, кто такой Колмогоров, Всеволод Владимирович, и напоминать мне не надо, на всю жизнь запомнила. И правильнее всего сейчас, раз и навсегда, отводить от себя и от своей дочери мерзавца объяснить ему на пальцах, что наша сегодняшняя встреча – ничто иное, как просто насмешка судьбы, что предатель не имеет права называть себя отцом моего ребенка. Я не смог удержаться и купил немного для Лерочки. Я хочу, чтобы моя дочь ходила во всем самом лучшем. Произносит он не своим голосом. Спасибо, конечно. Произношу вполголоса и начинаю топтаться на одном месте, подбирая слова поубедительнее. Но, Лерочка, не твоя дочь. Ты бросил меня, потому что я изменила тебя с твоим лучшим другом. Произношу первое, что приходит на ум. Прикусываю губу так сильно, что во рту проступает металлический привкус крови. Горько это осознавать. Но я до сих пор храню верность своему бывшему мужу. В моей жизни у меня был только один мужчина. Мой бывший муж. Наглая ложь. Но, может быть, записав меня в предательнице, мерзавец раз и навсегда вычеркнет меня из своей жизни и оставит в покое. Хочется в это верить. Пусть я сейчас оболгала сама себя, пусть добровольно записалась в предательнице. Но зато это шанс, что Калмогоров разочаруется во мне раз и навсегда и больше никогда не появится в моей жизни. Сева словно по щелчку пальцев меняется в лице и смотрит на меня налившимися кровью глазами. Кажется, моя маленькая ложь сыграла мне на руку, и мерзавец поверил, что причиной разлада послужила моя измена, а не его. Лицо Севы моментально багровеет, пожилваки пускаются в нервный пляс. Кажется, за все годы супружеской жизни я ни разу в жизни не видела, чтобы он был настолько зол, как сейчас. Впрочем, плевать. Главное, я сумела добиться того эффекта, на который рассчитывала. А какими методами я это сделала, совершенно неважно. В следующее мгновение Сева разворачивается и, не обронив ни единого слова, покидает лестничную клетку. Провожу предателя взглядом и закрываю за ним дверь. Ком слез встает посреди горла. Спустившись по стеночке, начинаю громко плакать и давиться слезами. «Правильно ли я поступила? Хочется верить, что да». Сердце в моей груди в буквальном смысле разрывается на части. Мне больно, безумно больно. Но ничего не поделать. Только возненавидев меня, мерзавец оставит нас в покое. Я уже говорила тысячу раз и повторю снова. Моей дочери не нужен такой отец. Громкий грохот доносится до меня со стороны улицы. Мы живем на первом этаже, и нам прекрасно слышно, если во дворе что-то происходит. Выглядываю в окошко и от страха замираю на месте. Мое сердце уходит в пятки, по спине пробегает холодный пот. Преступники, разложив складные ножички, обступили Севу со всех сторон. Сева оборачивается на мгновение, бросает взгляд в мою сторону, словно зная, что я стою и наблюдаю за ним из-за занавески и кидается на ближайшего мордоворота с кулаками. Внутри меня все мгновенно обрывается. Страх захватывает меня. Взглядом нахожу телефон, лежащий на тумбочке, и вызываю полицию. Затем возвращаюсь к окну и едва ли не падаю в обморок. Преступники скрылись, оставив Севу лежать на холодном асфальте.